Глава одиннадцатая. «Папа, ты не на работе?» — удивился Тёма, мирно пивший кофе за длинным столом. Я незаметно пнула полковника. «Отпуском меня наградили», — озвучил отрепетированный текст Дегтярёв. «Отлично!» — отмахнулся Тёма. «Представляешь, как мне повезло! Приехал сегодня из командировки, а у вас Андрей, художник-дизайнер. Он готов помочь с ремонтом, сейчас разные идеи выдвигает». Если ты не занят, присоединяйся. Одна голова хорошо, а две лучше. Я постаралась сохранить серьезное выражение лица. Две башки бывают лишь у мутанта. Случись у меня пару головушек, они бы ни за какие ковришки не сумели договориться между собой. Спорили бы, упрекали друг друга, занудничали. А какие счета пришлось бы оплачивать в салоне красоты? Стрижка, краска волос, массаж двух мордочек не говоря уже о косметике. Но каким образом две физии сумеют прийти к консенсусу в отношении макияжа? Его же надо выполнять в одном стиле. По серьги. Я содрогнулась. Нет уж. Одна голова лучше. Пусть она и глупая, как кое-кто считает, зато обойдусь без конфликтов. Если допустите меня, простого мента с кондовым вкусом, к отделке помещения, я буду рад помочь. Смиренно ответил Дегтярев, который, похоже, вжился в роль страдальца. Впрочем, последнее замечание не совсем верно. Иногда Александр Михайлович любит прикинуться бедным сиротой. «Уж не знаю почему, но Маруська называет его тогда Пипкан и сурово заявляет, не делай из себя Пипкана». Это замечание моментально заставляет полковника опомниться, но фразу должна произнести именно Машка. «Главное — определить цель», — заявил Андрей. «Что вы хотите получить в результате отделки?» «Хороший дом», — абсолютно правильно, на мой взгляд, ответил Тёма. «Уточним понятие «хороший», — потер руки Корундов. «Надо создать штаб», — оживился полковник. «Составить должностную инструкцию, распределить обязанности, обозначить меру ответственности, провести совещание». Сёма поглядел на отца со страхом, а я приободрилась. «Слава богу!» Дегтярёв начинает выздоравливать. «Замечательная идея!» — кивнул Андрей. «Очень верная. Редко кто понимает, что правильное руководство — залог успеха предприятия». «Мы определённо сработаемся!» — пришёл в восторг полковник. «Где устроим штабное помещение?» И тут в столовую ввалились остальные домочадцы. Я постаралась не застонать от ужаса. Похоже, вся семья решила помочь Тёме. Вот где настоящая катастрофа. Сейчас в доме скопилось слишком много народу. И все с хорошо подвешенными языками. Значит, каждый начнёт высказывать своё мнение. Угадайте, чем закончится сей совет в филях? Абсолютно верно. Грандиозным скандалом. Ну-ка, признайтесь честно. В вашей семье спокойно обсуждают проблемы связанные с ремонтом и строительством. Так вот, вы не исключение. На потолке обязательно должна быть лепнина. С порога заявила Зайка. Розетка и карнизы. С позолотой. Зычно добавила Ирка. Я видела у Максимовых с пятого участка. Суперски смотрится. Богато. Ты шляешься по гостям? Неодобрительно заметил Аркадий. Ясно теперь, почему в моем кабинете окно не мыто. Ихняя Ленка у нас лестницу брала. Начала оправдываться домработница. Вечно возьмёт что-нибудь и не вернёт. Вот мне и приходится ходить за своим. Ох, и красиво у них. На потолке картина. бело-голубые мужики. «Пидорасы?» — разинул рот Иван. «Кто?» — осеклась Ира. «Ну, эти. Максимовы?» — всплеснула руками Ирка, сверля мужа взглядом. «Чего поглупей, сбреши?» Там одни бабы живут. «С ума сказала», — протянул Ваня. «Голубые мужики». «Не живые, а нарисованные», — пояснила Ирка. «На потолке. Пол выложен плитками, типа ковер». «Чё, денег на полаз не хватило?» Снова перебил супругу Иван. «О, Господи!» — простонала Ирка. «Заткнись!» «Когда я говорю, — ожила зайка, — все должны молчать. Продолжаю. Нужна лепнина». Интеллигентная, без всяких сусальных заморочек. «Ай!» — взвизгнула Ирка. «И туда добрались! Бей их, гадов!» «Кого?» — изумилась я. «Тараканов!» — затряслась Ирка. «Ненавижу!» «Бога ради, успокойся!» — поморщился Кеша. «Ты несешь чушь! Какие прусаки на строительстве? Там только крысы могут быть!» На мой взгляд, грызуны с острыми зубами — способные прыгать вверх на высоту человеческого роста, намного хуже мирных насекомых. Но Ирка неожиданно успокоилась. «Ну ладно», — протянула она. «А чего тогда про усы говорили?» «Не про усы», — обозлилась зайка. «А про сусальное золото». «Из усов?» — тупо переспросила Ирка. «Чьих?» Терпение у Ольги заканчивается быстро. «Ты зачем сюда явилась?» Налетела она на дом работницу. «Помочь хотела с интерьером», — гордо ответила Ирка. «Я во многих ложкинских домах бывала. Навидалась?» «С лестницей путешествуешь», — засмеялся Аркадий. «Ухожу, коли не нужна», — надулась Ира. «Покедова». Сгорбившись и протяжно вздыхая, она побрела к двери. «Стой», — велела Зайка, — «только молча». «Раз я не нужна, до свидания!» — проныла домработница. «Где уж мне с хозяевами тягаться? Я ж необразованная деревенщина!» «Останься!» — повысила голос Ольга. «Спасибо, но нет!» — раздалось в ответ. «Я свой шесток знаю!» «Тогда уматывай побыстрее!» — обозлилась Зайка. «Ну уж тогда не уйду!» — мигом ощетинила Сирка. «Мы пришли сюда не для выяснения отношений» напомнил Кеша. Обсуждаем интерьер». «Лепнина», — завела прежнюю песню Зайка. «Голубой потолок», — толдычила Ирка. «Золотые листочки на стенах», — мечтательно добавил Иван. «Никогда», — испугался Тёма. «Чистая штукатурка». «Обои с собачками», — запрыгала почему-то молчавшая до сих пор Машка. «Жесть», — отрезала Ольга. «Тогда с кошечками», — предложила Маня. «С тракторами и сеялками брякнул Кеша. «А что, прикольно». «О, нет», — простонал Тёма. «Вместо того, чтобы помочь, ты придуриваешься», — налетела на мужа Ольга. «Выскажи своё мнение без идиотских шуток». «Оно вам надо», — прищурился наш адвокат. «Конечно», — закивал Тёма. «Знаешь, как трудно определиться». «Минимализм» отрезал Кеша. «Потолок чёрный, стены белые, на полу никакого паркета, ковровое покрытие, кровать с кожаной спинкой, над ней портрет Хичкока». «Это кто-то из мультика?» наивно спросил Дегтярёв. Маша прыснула, а я крепко сжала губы. «Ни за что не рассмеюсь. Нехорошо хихикать над полковником, у которого нет времени на просмотр фильмов». «Хичкок», «Режиссер первых фильмов ужасов», — пояснил Андрей. «Птицы, например. Неужели не видели?» «И зачем его рожу в спальне вешать?» — обомлил Толстяк. «Туда хочется красивое. Фонтанчик, пейзаж, аквариум». Кеша склонил голову к плечу. «Не скажи. Проснется Тёма утром, глянет на ту, что рядом лежит. Потом Хичкока увидит и поймет. Все не так уж и плохо» не самую уродливую приволок». «Какое безобразие!» — зарыла Зайка. Тёма покраснел, Машка заморгала. И тут от входной двери послышались женские голоса. «Андрюша, ты тут?» «Корундов, отзовись!» Я вжала голову в плечи и трусливо рванула из гостиной. «Вот беда! В Ложкино заявились Дина и Таисия, чтобы забрать несчастного погорельца». Мне совершенно не хочется встречаться с бывшими одногруппницами и уж тем более вступать с дамами в беседу. Надо срочно уезжать из посёлка. Пусть с незваными гостями разбирается Тёма. Андрей взялся делать дизайн-проект его дома. Я тут абсолютно ни при чём. Но тихо удрать не удалось. Когда я почти выбралась из особняка, на моё плечо опустилась чья-то рука. «Я очень спешу», — вякнула я. «Тороплюсь!» бегу». В самый неподходящий момент меня подвела фантазия. Как назло, я не могла придумать достойного дела, из-за которого сейчас бегу, теряя тапки. «Ух, на животе кожа шелушится!» — рявкнули у меня над ухом. Я обернулась и с облегчением воскликнула. «Фу, это ты!» «А кого вы ждали?» — удивила Сирка. «Что с мопсом?» «У него на пузе между задними лапами...» «Ну, где пупок?» «У собак его нет», — машинально ответила я. «Вернее, он не такой, как у людей». «Шкура облазит», — завершила Ирка фразу. Хуч постоянно чешется. Чем его помазать?» «А теперь в дом к Тёме!» — заорала Зайка. Я снова вжала голову в плечи. «Всё, пора сматываться». «Чем помазать?» — настойчиво повторила домработница. «Возьми у меня в ванной крем», — на ходу посоветовала я. «Какой? Их там сто штук», — не успокаивалась домработница. «Ужасные у вас стены», — заявила Дина. «Очень плохое качество строительства». Сообразив, что компания сейчас вырулит в прихожую и избежать встречи с Емельяновой мне не удастся, я, прошипев Ирки на ходу, серая банка с красной крышкой, мухой вылетела во двор. Отъехав от посёлка на безопасное расстояние, я со спокойной душой вытащила пачку сигарет, закурила и призадумалась. Как можно выручить Дегтярёва? Необходимо найти человека, нанявшего полковника, только он способен рассказать всё о деле. Судя по тому, что Александр Михайлович целую неделю занимался расследованием, он нарыл нечто интересное. Вот только что? И где оно закопано? Впрочем, возможен другой вариант. Я могу сама вычислить убийцу Юли и таким образом решить все проблемы. Я осторожно затушила окурок, закрыла пепельницу и решительно схватилась за руль. Никто не должен знать, что с Диктерёвым стряслась беда. Ведь как Андратев неплохой человек и отличный специалист, но он открыто завидует полковнику. Вот интересный вопрос. Почему высококлассный специалист, ловко раскалывающий преступников, столь наивен в отношениях с родственниками и приятелями? Мне вся правда о Кондратьеве стала понятна после того, как он с женой и детьми побывал у нас в Ложкине на дне рождения полковника. Я хорошо помню, какими глазами мадам Кондратьева смотрела на наш участок и дом. Я ещё тогда подумала. «Эх, зря Александр Михайлович решил устроить шашлыки в Ложкине». Зависть — не самое лучшее удобрение для близких отношений Лена начнет капать мужу на мозги, попрекать его неумением зарабатывать деньги и дружба сослуживцев лопнет но витька не выпал из обоим и друзей он только начал постоянно жаловаться на плохие жилищные условия и тяжелое материальное положение. но я уверена кондратьев спит и видит себя на месте дегтярева он хочет разбогатеть и наивно полагает, что кресло начальника ему в этом поможет. Хотя, если брать взятки... В общем, Витька мне сейчас не помощник. Если до него дойдет правда, он с восторгом разнесет по отделу весть об амнезии у начальника, да еще присочинит детали. Если вы полагаете, что сплетничать обожают только женщины, то глубоко заблуждаетесь. Кстати, любой слух, бродя по коридорам и кабинетам, обрастает невероятными деталями. Даже если Кондратьев сообщит о частичной амнезии у Дегтярева, до секретарша генерала дойдет весть о полной потере памяти. Анюта влетит в кабинет начальника и заговорщицки зашепчет. «Слышали?» Дегтярев не ездил на рыбалку, его инсульт разбил. Он в идиота превратился, ничего не помнит. Забыл, как его зовут, а на работу выходит. Вот уж цирк получится. Конечно, он с богатой живет. Она ему любые справки купит про суперское здоровье. Только народ не обмануть. Вы на него повнимательнее гляньте, совсем плохой. Я потрясла головой, отгоняя неприятное видение. Решено. Я действую в одиночку. Прежде всего, мне необходимо нарыть побольше сведений о Юле Маргаловой. Ведь зачем-то Дегтярев к ней пришел. Именно на квартире у молодой вдовы его истокнули по голове. Если я переберу биографию Юлии по косточкам, непременно обнаружу то, что привлекло внимание Александра Михайловича. А как поступают оперативники, которые должны узнать о личности всю подноготную? Они сначала опрашивают соседей. Вот и мне следует начать с того же. Во дворе дома, где произошло убийство, гуляли мамы с детьми. Я опустилась на скамеечку, на которой сидела девушка с книжкой, и вежливо сказала «Здравствуйте!» «Бр-бр-бр!» — -бр. пробормотала девица, не отрываясь от чтения. «Хороший сегодня день!» — предприняла я еще одну попытку завязать знакомство. «Солнышко светит!» «Чего надо?» — окрысилась незнакомка. «Дел нету!» «Я совершенно свободна!» — подтвердила я. «Тогда не мешай другим к экзаменам готовиться!» — рявкнула девица. «Или сиди молча!» или переползи и вон туда. Видишь, там Маринка маячит. У неё рот не захлопывается. С ней болтай. Я молча встала и пошла по направлению к лавочке, где вязала на спицах полная девушка. — Чё, бортанула тебе Алена? — поинтересовалась она, прежде чем я села рядом. — Наша выскочка это умеет. Ей-богу, не понимаю, чем вызвало её раздражение. Прикинулась я обиженной. — Всего лишь поздоровалась. Марина закатила глаза. «Королева помойки! Мы в одном классе учились, так она ни с кем из наших не здоровается». «Почему?» Марина улыбнулась. «Мы простые. Я в магазине после одиннадцатого класса торговала. Ленка в салоне с феном в руках прыгает. Катя курьером пристроилась. И остальные девочки приблизительно так же. Алена же в институт поступила. Теперь нос дерет». А я считаю, главная семья. Вот мне скоро рожать. Тут только до меня дошло, что девушка не толстая. Просто она на последнем месяце беременности. «У Алёнки нет мужика», — продолжала сплетничать Марина. «И никогда не будет. Наши для неё простые, а в институте, наоборот, больно богатые. Там она поберушка. Вон как, диплом получит, а счастье просрёт». «Судя по цвету шапочки, вы ждёте мальчика». — кивнула я на вязание. — А в нашей семье всегда первым парень появляется? — радостно засмеялась Марина. — Затем девки косяком идут. — Основное для женщины — муж и дети. Да ну его образование! Оно еще в школе мне обрыдло. — С дипломом спать не ляжешь. Он о тебе не позаботится. Стакан воды в старости не подаст. — Ну, вам пока рано думать о старости. — Никто не знает, где судьба настигнет. — По бабье вздохнула Марина. — Вон Юлька. Бах нету. — Я слышала о несчастье, — подсуетилась я. — А вы Юлю знали? — заинтересовалась Марина. — Общалась некогда с ее мамой, — обтекаемо ответила я. — Мне вчера позвонили и сообщили страшную весть. — Ой, вот здорово! Не весь чему обрадовалась беременная, а затем закричала. — Тетя Катя, иди сюда! Одна из пожилых женщин, толкавших туда-сюда коляски, в полголоса возмутилась. «Марина, не шуми! Только что ребёнок уснул!» «Тут вы не дома, и одиннадцати вечера нет!» парировала девушка. «Хочу и ору! Баба Катя!» «Тьфу прямо!» Обозлилась старуха и начала с силой трясти короб на колёсах, из которого незамедлительно полетел сердитый плач. «Баба Катя!» надрывалась Марина. «Что случилось?» — спросили сверху. Я задрала голову. На одном из балконов четвертого этажа маячила круглая фигура в ярко-красном спортивном костюме. — Тут родственница Юльки! — завопила Марина. — По линии мамы! Может, мы зря на похороны собираем? — Поднимитесь ко мне! — засуетилась женщина. — Пожалуйста, не сочтите за труд! Я пошла к подъезду. — А деньги нам верните! — не успокаивалась Марина. «Если родственники нашлись, им и надо тратиться. У людей тут лишних рублей нет». Тетка в спортивном костюме ждала меня на лестничной площадке. «Уж простите меня», — извинилась она. «Артрит замучил. Лишний раз не спуститься. Мне не трудно было подняться». «В вашем возрасте я прыгала, как кенгуру», — засмеялась пенсионерка и тут же осеклась. «Бога ради, простите. У вас горе, а я с хахоньками. Заходите». «Хотите чаю?» «Не откажусь», — кивнула я. «В момент спроворю», — пообещала хозяйка. «Только сначала познакомимся. Катерина Андреевна я. Но лучше без отчества, по-простому, баба Катя. Мне так привычней». «Даша», — представилась я. «Вот и ладушки», — кивнула старушка. «Ну, чего же в дверях маемся?»